Памятник последнему спамеру все так же облеплен молодежью. В глубине много памятников. Совсем несложно получить кусочек места и воздвигнуть там все, что угодно. Вот только популярность памятника отследить нетрудно. Неудачные, возле которых никто не встречается, густо засиживают голуби. Потом зеленеют бронза и крошится мрамор, а под конец приезжает грузовик из мэрии Диптауна и вывозит неудачное творение на свалку. Свалка вечна и бесконечна. Длинные ряды никому не нужных скульптур. Страшненькое место. В общем-то, это конец всего в глубине. Здесь слишком много неудачных творений. Собранных из сэмплов опер, написанных левой ногой книг, безумных философских теорий и мертвых картин. Все они уходят в никуда. Вечное хранение на бесконечных виртуальных свалках но памятник спамеру жив, и у его подножия очень мало свободных скамеек. Я нахожу лишь одну, беру в ларьке бутылку пива и сажусь, нарочито посередине скамейки, давая понять, что не жажду случайных знакомств. Ко мне не подсаживаются. Мы научились уважать друг друга в глубине. Без бдительного надзора полиции, без суперменов дайверов из МВД. Значит, мы что-то умеем? Памятники — это место встреч. Мне никто не назначал здесь свидание, но это единственный памятник, у которого мы встречались с Чингизом. И я сижу на скамейке. Пью холодное пиво, оно холодное ровно настолько, насколько это нужно. Смотрю в чистое небо. Когда я была маленькая, я однажды испугалась неба. Я с родителями была на море и, однажды растянувшись на спине, посмотрела вверх. Небо было таким бездонным и чистым, что я поняла, в него можно упасть. Оторваться от горячего песка, нелепо взмахнуть руками и полететь вверх, в небо, которое станет бездной. А над головой закружится перевернутая земля, и плачущие родители, и задравшие головы зеваки, и качающие ветвями деревья. Они не упадут в небо, ведь они не знают, что в небо можно упасть. Как давно это было! А запомнилась. Вместе с пазлом, который я так и не смогла собрать. Вместе с первой влюбленностью, первой настоящей обидой, первым визитом в глубину, первым предательством. Разрешите? Я скашиваю глаза на Чингиза. Киваю и чуть сдвигаюсь в сторону. Наверное, над нами стоит посмеяться, говорит Чингиз полголоса. Все способности... Они ничего не стоят, когда провайдер отключает тебя от сети. По одной лишь команде из МВД. «А как ты вошел?» — спрашиваю я. «По старинке. С телефонной линии». Чингис садится рядом. «Я вас не сдавала», — говорю я. «За вами следили с самого начала. Просто шум поднимать было невыгодно. Поэтому игнорировали, а когда стало нужно, отключили». Он кивает. И молчит, хотя и понимаю, как ему хочется задать вопрос. «А как ты меня нашел?» — спрашиваю я. «На мне маркер?» Чинги качает головой. «Нет. Я подумал, что встречаться принято у памятников. Дашь глотнуть?» До палатки с бесплатным пивом несколько шагов, но я даю ему бутылку и начинаю рассказывать то, что рассказывать не имею никакого права. То, как не становятся дайверами. «Спасибо», — говорит Чингис, когда я заканчиваю свой рассказ. «Спасибо. Я верил, что ты все-таки на нашей стороне». «Причем тут я? Я же ничего не делала». «Делала», — уверенно отвечает Чингис. «Ты не хотела, чтобы у них получилось. Может быть, единственная из всех, кто наблюдал за экспериментом, не хотела». «Ну и что? Мало ли чего я не хочу». «Глубина!» «Это больше, чем принято думать», — убежденно говорит Чингис. Это не только среда обитания. Это что-то еще. Мы — частички глубины. Она становится такой, какой мы хотим ее видеть. Если бы все хотели заполнить улицы штампованными дайверами, это бы случилось. Но надо было, обязательно надо было, чтобы кто-то из следящих за экспериментом не желал успеха этой затеи. Смешное. Взрослый ведь человек. «Ну, хорошо, пускай это все моя заслуга, — соглашаюсь я, — уговорил». Чингис улыбается и возвращает мне пиво. «Твой приятель, Стеков, он и впрямь отправился в тюрьму худеть? — спрашиваю я. Бог его знает, — Чингис пожимает плечами. Я не всегда понимаю, когда он серьезен. Он и сам, наверное, не всегда это понимает. «Карина? — Да. Все еще, глядя в небо, отвечаю я. Из меня никудышный ухажер». Самокритично признается Чингис. Не сомневаюсь. На него, небось, еще со школы девицы пачками вешались. Такие учатся от подруг уворачиваться, а не ухаживать. Но виртуальное пиво — это не самое лучшее, что есть на свете, продолжает Чингис. Можно пригласить тебя в ресторан? Ух ты! Не было ни гроша, да вдруг Алтын. И Томилин, и Чингис. Чингис, отвечаю я, морщись. Хочешь, расскажу историю? Расскажи.